Лестница эволюции. Информация. А где возьмешь? Ответ не так уж прост. Если заниматься поиском самостоятельно, то информацию нужно будет собирать по крупицам. И очень долго. Это может быть общение, книги и, конечно, великая и ужасная мировая паутина. Общение. Чтобы развиваться, всегда старайтесь общаться с теми, кто умнее вас. Но тут есть одна загвоздка. Они тоже следуют этому принципу. И вы чаще всего им будете неинтересны. Общаться с равными по знаниям тоже, конечно, вариант. Но не такой эффективный, как общение с более опытными товарищами. Выбирать себе в соратники тех, кто понимает еще меньше, чем вы, бесспорно благородно. Но, увы и ах, так вы вообще ничему новому не научитесь. Хотя, вполне возможно, откроете в себе талант педагога. Книги – вещь хорошая. Но после прочтения, книгу желательно обсуждать с кем-то, кто их уже прочел и имеет свое, подкрепленное аргументами, критическое мнение о написанном. Любой автор – человек, и, как из известно может ошибаться, но по количеству новой и полезной информации книга в любом случае будет выгоднее простого общения. Книгу можно прочитать несколько раз для того, чтобы всю полезную информацию переварить и усвоить. В свое время пилотный вариант мус просвета» март 1999 года Андрея Горохова, который назывался «Васт из Техно», я перечитал раз пять не меньше. И у меня на полке есть все три издания этой книги. Вышеупомянутый дат автора, присланы мне безвозмездно прямо из Германии с адреса Deutsche Welle. Далее первая официальная публикация книги 2003 года от издательства Ad Marginem и дополненная версия 2010 года от издательства Fluid. Кстати, пользуясь случаем, рекомендую всем прочесть ее как основу основ. Единственное, что мне не понравилось, это уж слишком пессимистичное настроение автора касательно электронной музыки, которые озвучены в концовке книги. Отнеситесь к этому стоически. Все развивается, все движется вперед. И, как говорил великий русский писатель Михаил Булгаков устами профессора Преображенского в собачьем сердце, «разруха не в плазетах, а в головах». В главе приложения я дам список литературы, с которой всякому уважающему себя диджею обязательно следует ознакомиться. Интернет. В сети есть очень много ценной информации. Только вот незадача. Один процент полезных знаний окончательно и бесповоротно растворен среди 99% абсолютно бесполезного мусора. Поиск ничтожных инфокрупиц в интернете похож на добычу редких полезных ископаемых. Иногда приходится тратить часы, дни и недели на поиск требуемого фрагмента общей мозаики. Но, как вы прекрасно понимаете, одним только поиском дело не ограничивается. Добытое нужно тщательно изучить и во избежание недоразумений многократно перепроверить. А там уже начинается второй круг ада. То есть, простите, сомнений в том, что найденное это и есть искомое. Работа с новым материалом может спориться только в том случае, когда ищущий уже имеет достаточное представление об интересующем его предмете. А если это новичок, пусть начнет тренировать уши, им придется выдерживать тонны лапши. Конечно, есть такие вещи, как оптимизация поиска, умение отделять главное от второстепенного, аналитический склад ума в конце концов. На мой взгляд, одно из самых эффективных средств обучения – с которым может конкурировать только репетиторство, это видеоуроки. Однако, каким бы хорошим и понятным не был ролик, он освещает только конкретно поставленные задачи. А у новичка по ходу просмотра могут возникнуть уточняющие сопутствующие вопросы. Можно, конечно, попытаться спросить все у первоисточника, автора обучалки. Но станет ли он отвечать? Да и сможет ли вообще ответить? Может статься даже так? что он, кроме продемонстрированных в видео навыков, больше ничего и не знает.